4. Тимур нащупал широкую доску, основательно засыпанную землей, на которой проросла трава и с натугой тянул ее в сторону. Он сидел на корточках в кустах под бетонной стеной Нийчаза, высокой с колючкой поверху. Через нее не перебраться, но чтобы попасть внутрь, кто-то сделал этот лаз. Может сам индеец? Под доской открылся уходящий наискось вниз широкий бетонный желоб, часть старого дренажа. Дальше он становился трубой. Тимур сел на краю, спустив ноги и сточил рюкзак со спины. Снова просунул руки в лямки, но теперь так, чтобы рюкзак оказался на животе. Застегнул куртку на все пуговицы, лег на спину и пополз. Спустя пару минут, измазанный землей, весь в паутине, он выбрался из расселены в дальнем заросшем лопухами и колючками кустами углу институтского двора. Отряхнувшись, прошел через заросли и встал за деревом. Здесь начинался самый опасный отрезок пути, который Карл почти не описал. Москвич бандитов помешал. Хорошо, что хоть успел сказать, где найти индейца. Он посмотрел на часы. 10 минут второго». Надо спешить. По словам карлика, индейцы обычно выезжает в районе около двух. Вот только спешить, ну, никак не получается. Впереди слишком много людей. Центральное здание института, клуб стекла и бетона, с рядом дверей, выселось посреди небольшого двора. Хотя какой там двор, скорее микрорайон, обнесенный бетонной оградой. Вокруг куба стояли длинные приземистые ангары, между ними тянулись аккуратные дорожки, обсаженные рядами декоративных кустов. Далеко справа гаражи, слева ворота и большой пост охраны перед ними. С той стороны иногда доносилось ворчание собак или лай, прерываемое окриком охранника, который выглядывал из будки. По дорожкам сновали люди, заходили в ангар, появлялись из двери главного корпуса и исчезали в них. Тимур засёк время и в течение одной минуты насчитал аж девять одетых в пятнисто-зелёную форму охранников, прошедших через двор в разных направлениях. Наверняка они срисуют его, пока будут идти к гаражам. М-да. Прячась за деревом, он оглядел себя и ещё раз отряхнулся. Нет. Даже если бросить в кустах рюкзак, не пропустят. Прикид слишком отличается от одежды работников института. К тому же очень уж молодой. Тимур снова присел. Что делать? Индиец выйдет меньше, чем через час, но до гаражей никак не добраться при таком количестве охраны во дворе. Остается ждать, пока ее станет меньше. Когда это будет? Ближе к вечеру. Ночью здесь наверняка включат прожекторы, а могут и собак выпустить. Хотя если в институте есть ночные смены, то псов, наверное, оставят в цепях. В конце концов, ему так или иначе удастся пролезть к гаражам. Но что потом? Индейца уедет, значит, надо будет дожидаться его возвращения. А когда ему в следующий раз выпишут командировку в зону? Через два дня? Через неделю? Карл сказал, что частота поездок к просто непредсказуема. А время идет, и если, судя по дате вчера, до указанного Стасом срока осталось 4 дня, то сегодня уже 3, а вернее 3,5, ведь в записке было сказано про ночь. Знать бы еще, что это за срок. Раздались громкие голоса. Из центрального здания быстро вышли двое в одинаковых серых костюмах и заспешили к гаражам. Один на ходу достал мини из-под пиджака, поднес к уху. Когда они исчезли среди гаражей, следом со всех сторон заспешили охранники. Шесть, семь, восемь. Тимур насчитал десять человек. Потом на тиху вырвался, увидев филина. Плотную низкорослую фигуру с большой головой и короткими конечностями невозможно было перепутать. Бандит за охрану не пошел. Оглядевшись, неторопливо направился к охранному посту перед воротами. Из-за гаражи выкатили четыре одинаковых джипа «Патриот Люкс» такого же цвета, что и форма охранников. Окна тонированные, кто внутри не видать, но Тимур был уверен, что там сидят именно они. Джипа подкатили к воротам, первый притормозил, раскрылась задняя дверца и Филин забрался внутрь. Из будки вышел дежурный, железные створки поползли в стороны, Когда патриоты уехали, ворота сразу закрылись. Тимур засек время и стал считать. За минуту всего два охранника пересекли двор, и он решил, что надо действовать, пока не вернулись машины. Наверняка вся эта суета как-то связана с ним, с артефактом в его кармане, и это уж точно с двумя бандитами Филина. Что главарь банды делает в официальном государственном институте? Или это не государственный институт? Как вообще расшифровывается его название? Час... Что это за час такой? Тимур поправил рюкзак, вышел из-за дерева и быстро зажагал гаражам, стараясь выглядеть спокойным, даже беззаботным, а при этом рыская взглядом из стороны в сторону. Час. Чернобыльские автоматические зомби. Черная академия зануд. Он вышел на дорожку из сплит и свернул налево. Когда впереди за кустами мелькнула форма охранника, еще раз повернул, теперь центральное здание оказалось за спиной, а гаражи были прямо впереди. Миновал пару спешащих куда-то с кучей папок девушек в строгих брючных костюмах, двух негромко переговаривающихся мужчин с портфелями и бейджиками на ласканах, трех мужиков в рабочей одежде волочайщик к ангарам большой агрегат научного вида. «Паренек, помоги!» – окнил один. «Слышь, ты, с рюкзаком!» Тимур покачал головой и с виноватой улыбкой развел руками, а потом ткнул пальцем в сторону гаража, показывая, что вот спешить. Позвавший его, рабочий отвернулся, но не охранник, который, как оказалось, с соседней дорожки наблюдал за ним. Он не то чтобы пристально, но достаточно внимательно глядел на Тимура. На боку его висела черная кобура. Тимур зашагал дальше, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Взгляд охранника сжег ему спину, вернее, рюкзак на спине. Там уж, наверное, дырка в ткани. Над ней поднимается струйка дыма. Тимур даже почудил, что появилось паленым брезентом. Если охранник сожгучим взглядом окликнет его, что делать? Не убегать нельзя, ни не к нему подойти, потому что он сразу спросит документы. Придется вырубать охранника и бежать назад к дренажу, а потом идти аж до детяток, рискуя в любой момент, что на него наткнутся часто разъезжающие у периметра милицейские, а то и ОМОНовские патрули. Но охранник так и не окликнул его, и Тимур... Миновав ангар, очутился у гаражей. Одинаковые железные коробки стояли пятью длинными рядами. Много же техники у НИИЧАЗа. Здесь уже был другой, более привычный мир, полный запахов машинного масла и бензина, лязга гаечных ключей, рокота двигателей, стука, шипения и гудков. Тимур прошел вдоль эстакады, на которой стоял грузовичок без кабины, а под нищим ругались два механика в грязных комбезах. Мимо железной будки, под которой на корточках сидел смоля папиросу старик фартуке с метлой в руке и за будкой свернул вправо, как говорил Карл. Здесь уже было чище и тише. Длинный гараж протянулся вдоль бетонной ограды. В трех боксах виднелись передки черных микроавтобусов с цепями на колесах и торчащими далеко вперед щупами датчиков аномалий. Две машины стояли в глубине гаража, одна с раскрытыми дверцами наполовину снаружи. Крышка багажника, откинута, коренастый парень лет 25 запихивал внутрь железный ящик. Он был в синих джинсах, кожаной рубашке с бахромой на рукавах, лихо заломленной на затылок выцветившей полотняной кепочки из-под которой свисали длинные толстые дреды, сплетенными в них зелеными и желтыми шнурками и остроносых сапогах-казаках со шпорами. На запястье браслет из раскрашенных деревянных шариков, на шею шнурок с кожаным мешочком, расшитым бисером. Тимур огляделся и быстро подошел к нему. «Привет, индеец!» – тихо начал он. Парень вздрогнул, едва не выронив ящик, и Тимур пришлось придержать его за кран. «Большой маврикий!» – воскликнул водитель. «Откуда погоняло мое, знаешь?» «Карл сказал», – пояснил Тимур. «Мне надо в зону, индеец. Плачу евро. Куда прятаться?» «Карл?» – индеец огляделся. «Вот же ошибка природы! В гараж-то как попал!» «Ко мне клиенты в баре, в городе подваливают, а не здесь». «Ты кто кто такой вообще?» «Тебе не в зону, а в школу надо. Валять сюда. Вон пиплы идут». «Да ладно, не трясись», – примирительно сказал Тимур, скидывая рюкзак в багажник. «Меня никто не видел. Я рассказал. Заплачу как положено. Смотри». Он полез во внутренний карман куртки за деньгами, а индей зашептал. «Прячься! Вниз! Под тачку!» Раздались голоса и тяжелые шаги. Тимур присел. Индеец уперся ему в спину каблуком облукам, шепча «Лесь, не тормози!» Тимур улегся плашмя, залез под микроавтобус, перевернулся на спину и раздвинул ноги, когда индейец спихнул между ними рюкзак. «Тяжелый сволочь!» – донеслось наружу. «Растафарыч, помогай!» «Сами грузите пиплы, я и так ящики таскаю!» – ответил индейец. Раздался лязг. Тимур скосил глаза. Ноги в остроносых сапогах удалились глубь гаража. На их место возникли три пары других. Две в рабочих ботинках и грубых штанах, третья в туфлях и брюках. Они татуались на одном месте, сверху доносилось сопение. «Лаборант, куда ставить?» «Я знаю!» «Растафарыч, куда эту коробку?» Голос, судя по всему, принадлежал обладателю туфель и брюк. «В багажник, куда же еще?» раздалось в глубине гаража. Багажники уже ящики для образцов, а это дорогой прибор, его в салон надо. А ты зачем на лестницу полез? Да люк тут, крыши, прикрыть. А прибор свой ставьте в багажник, сказал. Ничего с ним не станет, мне ехать через 15 минут. Ну это вряд ли, откликнулись рабочие ботинки. Лаборант, давай багажник его. Только осторожно, замолились туфли. Микроавтобус слегка качнулся и присел на задних колесах. Раздался дружный вздох. Из гаража появились сапоги-казаки и спросили. «Что ты имел в виду, когда сказал, это вряд ли?» «Разойдитесь. Дайте ящик поставить». Две пары ботинок и туфли посторонились, и ботинки ответили. «Шеф сказал, задерживаешься ты, хотя вроде ненадолго». «Почему задерживаюсь?» «У тебя пассажиры будут, их дождаться надо». «Драть меня за дреда, какие пассажиры!» Ботинки стояли неподвижно, но у наблюдавшего за всем этим Тимура сложилось ощущение, что они пожали плечами. Не знаю. Придут саму вещь какие. Казаки повернулись к туфлям. Лаборант, а ты знаешь? Не, Растафарыч. Откликнулись туфли. Это не моя парафия. Парафия, шмарафия. Заговорила вторая пара ботинок, до сих пор лишь громко сопевшая. Пошли, лаборант. Нам еще шкаф твой с стеклом на третий этаж переть. Ну, удачной поездки. Сказали туфли и удалились вместе с ботинками. Когда смолкли звук шагов и сопение, индейец прошептал. «Сюда давай, школьник!» Тимур ногами выпихнул наружу рюкзак, вылез и встал со стороны раскрытого багажника, заполненного ящиками и свертками. «Растафарыч, значит?» спросил он. Индиец нервно накручивал косичку на палец. «В гараж иди, там лестница и люк наверх. Я его открыл, лезь туда». «Зачем не в люк?» «Затем, что по крыше через ограду переберешься, в этом месте колючка подрезана, туда нырнешь и наружу». Растегивая куртку, Тимур показал головой. Растегивая куртку, Тимур покачал головой. «Мне наружу не надо. Мне внутрь надо, в зону. Куда прятаться?» эйки ты тормоз несусветный! Да ты чего, не слышал? О чем мы с кентами базарили? ни один я еду. И вообще, я тебе не знаю. И убери лавое свое. Не повезу, сказал». Он отпихнул руку Тимура, в тут тот сжимал 200 евро. «Лезь в люк, школьник. Не гневи, Маврикия». «Никуда я не полезу, Растафарыч. Показывай, где у тебя в тачке схрон». — Мазафака штопанная! Тебя совсем соображалку снесло? — Я против насилия, но всякому терпению есть предел. Закусив кончик дредера Растафарыч худой рукой не сильно толкнул ему в грудь. Банкноты полетели на землю вместе с кепочкой. Когда Тимур перехватил его локоть и рванул в бок, развернул водителя, взял за дреда на затылке нагнул так, что тут лбом стукнулся о порог багажника. Запястье его казалось прижаток к спине между лопаток. «Слушай, — Слушай, хипи долбаный прошептал Тимур, нагибаясь к его уху. — Хватит борзеть. Я тебе плачу. Сейчас двести евро. И двести, когда привезешь меня. Либо закладываю тебя твоему начальству. — Тогда и сам спалишься, — хритнул Растафарыч. Тимур отпустил дреды, удерживая водителя одной рукой. Второй под курку достал пистолет и стонул ему под нос. — У меня ситуация безвыходная. По эту сторону ищут менты и бандиты. — а я здесь по-любому не останусь. Если ты сейчас откажешься меня вести, вылезу через люк, позвоню в НИЧАС начальнику службы безопасности и заложу тебе. И капец тебе, полный настанет, выбирай. Врешь. У меня другого выхода нет, понял? Не вру. Отпусти, школьник, я против насилия. Ты против, но я-то нет. Тимур сжал пальцы и слегка отступил, пряча пистолет за ремень. Растафарыч выпрямился, потирая руку. Что, и вправду ищу тебя со всех сторон? И еще Эх, завещал Маврики нам помогать ближнему и дальнему своему безвозмездно. Так, сколько платишь? Сказал же, 200 евро, потом еще 200. Я баксами беру. И все сразу, пятихатку, то есть. А это без вещей, только те, что на себе можно повесить. А у тебя рюкзак. Ну нет у меня баксов, 400 евро, нормальная цена. Хорошо, отдам тебе их сразу, но рюкзак тоже возьмешь. Ну и за же ты школьник. «Некуда мне его сунуть!» Сквозь открытый багажник Тимур заглянул в салон микроавтобуса. «Ничего, найдешь место. Вон, под сиденье положи. Держи деньги». Он подобрал упавшие купюры, достал из кармана еще две сотни, на отдал Растафарычу, который свернул их аккуратным квадратиком и сунул в мешочек на шее. «Куда прятаться?» – спросил Тимур. Из-за гаража донеслись голоса, и он схватил свой рюкзак. «Куда?» «В салон давай!» Растафарыч распахнул заднюю дверцу и первым нырнул внутрь. Кроме водительского, здесь было еще семь сидений, а у бортов к полу привинчены длинные узкие ящики и жесть с запорными скобами. В одном раскрытым рядком лежали картонные коробки с одинаковыми штампелями на крышке. Растафарыч распахнул второй. Там валялось свернутое одеяло, но покрывала войлочная подстилка. Звук шагов и голоса приближались. «Сюда ложись! Закопать тебя в конопле!» «Ну не тормози, школьник!» — Ты что, людей в этом ящике возишь? — удивился Тимур. — А где мне их, вместо плюшевого мишки что ли, под зеркалом вешать? — Институтские машины не обыскивают. Ну, лезь! Голоса стали еще громче, один из них показался Тимур знакомым. — Чтоб вы сдохли, дурни! — услышал он, и, похолодев мимо присевшего на заднем сиденье Растафарыча, сунулся к ящику. — Я там не задохнусь? Дырки просверлены, даже наружу смотреть можно. На спину ложись, так. «Рюкзак мы спрятать не забудь, спрячу, спрячу. Главное, молчи всю дорогу и особо не шевелись там. Чихнуть не вздумай. Ехать нам часа три, да полчаса по периметру. Набок можешь повернуться, но осторожно». Совсем рядом другой знакомый голос произнес. «Да, ежели хлопец спрытки и очень, так что ж нам делать было?» Когда Растафарыч нагнулся, чтобы захлопнуть крышку, улюбшийся на спину термоз схватил его за шиворот, притянул поближе и прошептал. «Ты помни, у меня ствол». «Ежели ты меня в дороге сдать решишь, я тебе пристрелить успею». «Не хипишуй, мэн. Растафарыч слово держит. Попробуй занайтовать там, только не храпи». Водитель сбросил руку Тимура и захлопнул крышку. Глухо стукнули запорные скобы. Младшего шульгу они не нашли. То ли успел свалить из городка, то ли запрятался где-то в подвале или на огороде в бурьяне и носу не казал наружу. Зато когда патриот в очередной раз миновал бульвар, где к тому времени собрались почти все тачки местной полиции, из-под сломанной скамейки вынырнули огонек к жердям. И Филин, сидящий на заднем сиденье рядом со шрамом и лысым, закричал водителю, «Э, тормози, тормози, вон хлопцы мои бегут». Жерч уселся впереди, маленький легкий огонек кое-как стиснулся позади, и хотя патриот был широкий, там сразу стало очень тесно. «Где он?» – спросил Филину подчиненных. «Где ж ольга «Не знаем», – ответил огонек. «Второй раз опустили». Филин уважал поджигателя за то, что тот не ведал стыда и страха. То есть абсолютно. Вот сейчас, к примеру, любой другой бандит, включая жертвь и первого филинского помощника Боцмана, стал бы отводить глаза, оправдываться. А это так прямо и рубит правду. Упустили причем дважды. За это Филин не стал бить его. Хотя, когда жертвь, обернувшийся с переднего сиденья попытался что-то сказать, вмазал ему кулаком по ребрам, отчего жертвь скривился и закатил глаза. «Чего стонешь?» – брюзгливо спросил Филин. Жерть отвернулся, и Огонек пояснил. Шульга его ранил. Сначала ножом в плечо, потом из ТТшника в бочину. «А, так ты у нас дважды раненый!» Филин жалости не ведал. Между ребр пуля застряла. Голосом умирающему пояснил жерть. «Так пей зеленку, недоумок! И вообще, я вам в трубу сказал, у машинного дворажда. Че вы тут делали у ментов под носом? Их слишком много на улице повылазило, чтоб к машинному двору бежать. отозвался Огонек, на бульваре под той скамеечкой, ям островой. Так нас совсем и не видно. «Эй, водила!» — обратился Филин к охраннику, сидевшему за рулем. «Вертай назад, все равно мы клиента не отыщем теперь». Водитель через плечо кинул вопросительный взгляд на сидящих возле Филина молчаливых и неподвижных, как и стуканы, шрама с лысым. «Почему назад?» — спросил последний. «Да говоришь, не найдем мы теперь шульгу. К тому же опасно. Вон ментов сколько по городу мотается». Словно в подтверждение его слов, мимо ревя сирены пронеслась милицейская тачка с включенной мигалкой. «Городская милиция нас не трогает», — возразил лысый. «Вас не трогает, а нас трогает. Мои, он хлопцы уже засветились. Да они ж даже без паспортов оба. Ваш шеф их отмазывать не станет в случае чего». «Назад, вертая, — говорю. И остальным дайте команду, чтобы возвращались. Так, а аптечка у вас есть какая-нибудь? Хотя ладно, если сейчас жерди перевязывать... «Он на весь салон красным зальет». «Жерт, слышь, не стани, приедем, полечит тебя». Лысый достал мобильный, позвонил и стал тихим голосом докладывать ситуацию. Собеседник, судя по всему, возражал и, наконец, не выдержавший Филин, вырвал Лысову трубку. «Да я сам. Алле, это Филин!» «Слушаю», — произнес голос Седова. короче шурга пока что скрылся», — сообщил бандит. «Мой человек ранен, из него пулю надо вытащить, забинтовать и вообще в зону возвращаться нужно». «А мне нужен артефакт». ответил Седой. Филин чуть было не сказать. «Ну, тащи его, иди его сам». Но сдержался. «Правильно!» — ухнул он в трубку. «А Шульгас, у которого артефакт, что, по-твоему, делать станет?» «Он в зону и рванет. Вот там мы его и перехватим. Вместе со слизнем твоим. Пересечь периметр в этом районе сейчас трудно. Не волнуйся, он пересечет». «Хорошо. А что дальше?» «Дальше пойдет в логово, потому что больше ему некуда. Это их с братаном старый схрон. Там мы его и возьмем». Жир впереди довольно хрюкнул, зажатый между филином и дверцей, огонек поерзал. Представил, наверное, как прыскнет на связного младшего шульгу керосиновой смесью из баллончика, который всегда носил с собой красивой чиркой, длинной спичкой, а подошву и бросает. «Ты знаешь, где находится это логово?» – спросил седой. Филин ухмыльнулся. М -м, «Пока нет, но узнаю обязательно. Каким образом?» «Ну, есть один человечек, который очень мечтает мне об этом рассказать». Тут Джердж хихикнул, прикрыв пасть корявой ручищей. Огонюк снова задерзал. «Ну просто ждет, не дождется, когда я вернусь. Может и не дождаться, кстати. Ты от разговора с ним меня и оторвал, когда я к себе вызвал. Так что теперь нам быстро назад надо, а то Шульга успеет в логово первым. Если идет оттуда до того, как мы появимся, вот тогда и правда тяжело будет. Ищи его там по всей зоне». Седой помолчал и велел. «Передай трубку Владлену». Филин не сразу сообразил, что это за Владлен такой. А после вспомнил, что так Седой обратился к Лысому в кабинете и вернул ему мобильник. «Шеф обратно с тобой потолковать хочет». Лысый послушал, сказал «Я все понял». И снова протянул трубку Филина. Тот прижал гладкий пластик уху, буркнул. «На проводе! Вы поедете обратно в нашей машине», – произнес Седой. «С вами отправится Владлен и Гнедиш. Молодые люди, которые там сидят рядом». «Это еще зачем?» – удивился Филин. «Они опытные бойцы, привычные к полевым условиям. Пригодятся». «Да у меня шесть человек в отряде сейчас. по Поопытнее твоих гнедишей, потому что зону знаю. Зачем мне еще двое? в Вдевятером на одного пацана?» «Они отправятся с вами», — повторил Седой очень медленно и очень тихо. Таким голосом, что Филина, которого вообще-то сложно было пронять. Слишком уж много он повидал в жизни, слишком уж много плохих дел совершил, пробрал дрожь. «Это все большая земля», — успаковал он сам себя. «Всегда я тут мерзну». вслух же он сказал только одно слово. «Ладно». «Отключаюсь!» – бросил Седой и в трубке запикало. Когда въехали на территорию института, жердью стало совсем плохо. Выбравшись из тачки, Линный чуть совсем не упал, сел на карточке перед дверцей, недалеко выставив острые колени, обхватил себе за плечи и закрыл глаза. Водитель со шрамом подняли его и потащили в медпункт. А Лысый Муфилин заявил, что безумно хочет жрать, и тот отвел его с огоньком в столовую для младшего персонала. «Мы спешим», – сказал Лысый, входя в просторный пустой зал. «У вас есть 15 минут». «Не командуй!» – ухнул Филин. Не раздеваясь, даже не помыв руки, они с огоньком поели из пластиковых тарелок. Филин взлёг из-под толстовки фляжку. Выпив компот из стаканчика, наполнил его смесью портвейна с самогоном, которая предпочитала любой другой выпивки. Плеснул недопитый компот и огоньку. Они выпили, и тут, сунувшийся в столовку лысый Владлен, сказал, что пора. У гаража они увидели жерди, который шагал с умиротворённой рожей, сопровождаемой шрамом гнедишем. куртком бандит накинул на костлявые плечи, не просовывая руки в рукава. Торс его расперло из-за бинтов. «Чё, укололи тебя?» – спросил огонек. «Ага!» – широко улыбнулся жертва. «И укололи!» – «И таблетку дали!» «Как мешком по башке стукнуло! Хорошо теперь!» Филина этот благодушный обмен репликами вывел из себя, она рявкнула бандитов. «Чтоб вы сдохли, дурни! Упустили щенка-малолетку! Ну не у мехи. Жерт сразу перестал улыбаться и втянул голову в плечи. Огонек шагал дальше, как ни в чем не бывало. «Сюда!» – сказал Владлен, показывая на длинный гараж, из которого торчал передок черного микроавтобуса со щупом датчика аномалий Оба охранника Седова успели переодеться, теперь на них были пятнистые комбезы, высокие шнурованные ботинки, береты и кожаные куртки, а за плечами рюкзаки, к которым приторчены пузатые фляги из нержавейки, мотки веревки и ока со сложными металлическими прикладами. На ремнях висели кобуры и ножи. Вид у владельца нынешним был очень боевой и какой-то уж чересчур манекенный, что ли. Новенький, блестящий, будто не только что слезли с витрин дорогого оружейного магазина. «Ничего, все за пару дней в зоне так поистреплются, что и не узнать будет», злорадно подумал Филин. «А может, подгадать обоим несчастный случай?» «Ясно ведь, для чего на самом деле Седой навязал ему этих подтянутых обалдуев?» «Не то, чтобы отряд усилить, ну а для контроля и слежки опытные бойцы и мать их, привычные к полевым условиям. Скажите, какие цицы!» «Даже в зоне такие опытные привычные пачками гибнут. Там другие умения важны, которые на большой земле не приобретешь, в каких бы горячих точках не побывал». «Нет, точно надо встроить обоим большой кирдык», – решил он. А седом потом доложить «Ну так, мол, и так. Попали твои опытные, да, полевые. Мономалии. Одного жарко зажарило, другого мясорубка замясорубило. Филин уж так как берет. Вперед не пускал. Старался обучить всему. Да не вышло. Накрылись парни медным тазом. В зоне новички постоянно гибнут. Что уж тут». Они подошли к микроавтобусу, когда жертв счел вынужденным объясниться. «Да, ежели хлопец прыткий очень, так чё нам делать было?» «Чё?» — Филин уже и забыл, что совсем недавно накричал на подчиненных. «Ты о чём?» ты о шульге же! Ты вспомнил! Он всегда шустрый был! Даром, что щенок!» Филин махнул короткой ручкой. «Ладно, забудь! По дороге отдыхай, как приедем, скальпель тебе повязку с артефактом наложит. Скажет нам одноноги про логово, тогда мы сразу туда. И вы мне оба тогда понадобитесь!» «Поэтому в дороге командую всем сонный, то есть этот, э, мертвый час. А вернее, эй, ты, ты что ли водила и булишь?» Спросил он странного типа в джинсах и кожаной рубашке, который тощим задом вперед выбирался из микроавтобуса. «Ну я», — ответил тот, почему-то отводя взгляд, и полез на водительское сиденье «Так скоро к нам ехать, водила? Три часа и полчаса на периметре. Садитесь!» Филин повернул к своим. «Командую. Три с половиной мертвых часа. Ясно? Все, садимся». Он первый залез в машину, угляделся и занял соединение возле окна, поставив ногу на длинный ящик под бортом. С другой стороны, такой же был. Над ним усили жертей огонек. Владлен с Гнедишем устроились впереди. После этого в микроавтобусе осталось только одно свободное место рядом с водительским. «Все?» – спросил водитель, оглядываясь. «Больше никого не будет». «Никого», – сказал Владлен. «Мы спешим, поехали». «Дверь плотнее закройте, у меня мигает». Гнедиш хлопнул дверцей, загудел мотор. и микроавтобус тронулся с места.